Глава 32. Возвращение в стены Академии. Возвращение в стены Академии после всего пережитого было похоже на вхождение в другой мир. Тот же запах старого камня, воска для полов и заклинательной пыли – те же портреты прежних ректоров на стенах. Но я изменилась. Пустота внутри, где раньше бушевала необузданная магия, теперь была заполнена чем-то иным – спокойной уверенностью и тихой силой, доставшейся такой дорогой ценой. Я шла по коридорам, и на меня смотрели по-другому. Уже не как на выскочку беспризорницу, а с любопытством и уважением. Слухи о том, что произошло в подземном городе правды и о возвращении моей матери, уже облетели Академию со скоростью драконьего ветра. Я направлялась в нашу с Миреллой комнату, когда услышала знакомый голос. «Леора, ты вернулась!» Я обернулась. Мирелла стояла у окна в одном из переходов с грудой книг в руках. Ее глаза сияли от возбуждения, а на щеках играл румянец. Она выглядела преображенной, более уверенной, собранной. Путь мудрости явно пошел ей на пользу. «Мирелла, как же я рада тебя видеть!» Я искренне обрадовалась, увидев ее. И да, я вернулась. Мы молча обнялись, и это было объятие старых подруг, прошедших каждое свое испытание. Я слышала. Ну, все слышали. Она отступила на шаг, разглядывая меня с нескрываемым интересом. «Про маму, про город правды». И «Это правда? Все то, что с вами произошло?» «Правда», — стивнула я, и на мгновение тень пережитой боли скользнула по моему лицу. «Это была высокая цена. Но она того стоила. Ты... ты стала другой», — произнесла Мирелла, и в ее голосе не было осуждения, лишь констатация факта. «Сильнее. Но не так, как раньше. Сила бывает разной», — улыбнулась я. «Я это, наконец, поняла, но хватит обо мне». «Рассказывай, что тут без меня происходило. Ты все сияешь». Мы пошли по коридору к нашей комнате, и Мирелла начала с жаром рассказывать. «Леора, ты не представляешь, какие открытия я сделала в тех катакомбах. Там были не просто тоннели, там хранились древнейшие свитки-чертежи. Знаешь, о чем они?» «О первых турнирах драконов, об их истинном предназначении». Она захлебнулась от восторга, прежде чем продолжить. «Это было не просто шоу или смертельная схватка» как многие думают. Это был ритуал. Способ соединить дракона и наездника. Проверить их ровную связь на самом глубоком уровне. Рунную связь? Удивленно спросила я и посмотрела на воодушевленную подругу. Именно. Турниры не только укрепляли эту связь, но и делали пару по-настоящему единой. Это было нечто большее, чем просто развлечение. Мы зашли в комнату. Здесь все было по-прежнему, даже та самая медная ручка в шкафу, молчаливо напоминала о нашем падении. «Мне кажется, тут все намного сложнее», пожав плечами, сказала я, садясь на свою кровать. «Ректор Барлоу не просто так их отменил. Турниры были опасны для жизни. Он видел лишь извращенную позднюю версию турниров», воскликнула Мирелла, садясь напротив. «Там, в погоне за зрелищностью, забыли первоначальную суть. Я изучила свитки. Ритуал не подразумевал смерти». Он подразумевал демонстрацию абсолютного доверия и слаженности. Представь, Леора, возродить истинные турниры без смертей, но с демонстрацией силы истинной связи. Это же то, чего не хватает всем ронным близнецам. Проверка и укрепление уз. Ее энтузиазм был заразителен. Идея висела в воздухе, обретая форму. «Это грандиозно, Мирелла», — признала я. «Но кто нам поверит? Кто рискнет?» «Мы рискнем». Твердо сказала она. «Мы с тобой, и...» Она немного смутилась. «Я кое-кого еще нашла. Студента с факультета заклинаний. У него тоже есть ромный близнец. Молодой дракон. Он заинтересовался моими исследованиями». В ее голосе прозвучали новые незнакомые нотки. Гордость и что-то еще похожее на нежность. «Кажется, путь мудрости привел тебе не только к знаниям». Улыбнулась я. Мирелла покраснела и отмахнулась, но глаза ее сияли. Ладно. «Хватит обо мне». «А что с твоим наследием?» «С гримуаром». Она кивнула в сторону тумбочки, где когда-то лежала мамина книга. Я потянулась к гримуару, который лежал в моей сумке. Он был теплым на ощупь, как живой. Но связь с ним теперь ощущалась иначе. Не как бурный, неконтролируемый поток, а как глубокая, спокойная река. «Он изменился», — сказала я, проводя ладонью по коже переплета. Или это я изменилась. Раньше он был дверью, которую я могла распахнуть куда угодно». Теперь, теперь он больше похож на мост, мост к маме. Ее сила, которую я вернула ей, все еще связывает нас. Я чувствую ее через него. Он не просто переносит в пространстве, он помогает понимать. Понимать связь между людьми, между драконами и наездниками, между прошлым и будущим. Я открыла книгу. Страницы были уже не пустыми. На них мягко светились не слова, а символы, узоры, похожие на драконичьи чешуйки и переплетающиеся руны. «Думаю, он может помочь нам», — сказала я, глядя на Миреллу. «Не для путешествий, а для понимания, чтобы возродить турниры, нам нужно понять самую суть родной связи, ее гармонию. Не силу, а гармонию. И этот гримуар, эта связь с матерью, может стать ключом». Мирелла смотрела на книгу с благоговением, уже не с жадностью исследователя, а с уважением к артефакту, нашедшему свое истинное предназначение. «Турниры гармонии», — прошептала она, обдумывая. «Звучит куда лучше, чем турниры на выживание». «Именно». Я закрыла гримуар и посмотрела на свою подругу. «Мы поговорим с ректором Веридисом и с Иреном Барлоу. Мы покажем им твои свитки. Мы предложим не безумное возрождение прошлого, а создание чего-то нового, основанного на древней мудрости, но устремленного в будущее. Это будет грандиозно». Одновременно закричали мы и громко засмеялись.